Глава восьмая. Хаос регенерировал свои внутренние системы, после чего провел самодиагностику, чтобы проверить, все ли в порядке. Повреждений не обнаружил и задумался. У него не было понимания произошедшего. Как он смог получить такой мощный удар? Удар впервые с момента приобретения способности мыслить и оценивать окружающую действительность. Ранее ему не приходилось вести бой против операторов Абсолюта. Правилами это не разрешалось. Можно руководить нападением и силами атакующих, но самому высших сущностей атаковать нельзя. А его атаковали, и ничего, никто не понес никакой ответственности. Он еще раз разобрал энергию удара на составляющие, окончательно убедившись, что она подстроена под его структуры — Поэтому его охранные кластеры не распознали ее, восприняв как часть себя. Такую хитрость операторы применить не могли, потому что не могли конвертировать кластеры своих чистых энергий. Получается, что воины абсолютно могут. Очень опасная способность для меня. Как найти противоядие? Как защититься от этой напасти? Самое оптимальное решение — это не нападать таким образом на воинов. Допустим, А если они пойдут в атаку на меня, что делать? Самый очевидный вариант — обрушить на них всю энергетическую мощь. Хаос видел засветку воинов. Они находились в абсолюте и активно что-то готовили. Видимо, ничего хорошего для него. Часто в его поле зрения стала появляться высшая сущность иерарха. Но он не атаковал. Похоже, он осуществлял боевую поддержку воинам. Был эдакой энергетической батарейкой, которая подпитывала воинов. Хитро придумано. Тут в своем секторе заворочился разрушитель. Он приходил в себя и негодовал, вспоминая последнее поражение. Пора его покормить. Решил хаос, бросив взгляд на одну из стай поглотителей. Разрушитель. Пища тебя ждет той вселенной, Указал он направление энергетической меткой. Можешь попировать в волю. Поглотители паслись, ничего не подозревая, когда на них неожиданно обрушилась мощная энергия разрушителя, заглатывая сразу по несколько штук. Такого першества у разрушителя не было давно. Он наслаждался, поглотив половину стаи, стал отлавливать поглотителей по одному, наслаждаясь моментом и усваивая их энергию, которая сразу его восстанавливала. Осматривая Вселенную, заметил еще несколько стай-поглотителей. и уже радостно хотел прыгнуть туда, но хаос не разрешил, отправив обратно в свой сектор. Покормив разрушителя, он обратил свое внимание на вселенную Лотос, которая была наполнена боевыми флотами. Они готовились к вторжению и готовились основательно. Сломить такую силу непросто, но можно. Опыт с применением поглотителей говорил об одном. Они уязвимы только для энергетических сущностей и операторов». Так вот, пусть воины тратят свои силы на поглотителей, а когда они иссякнут, он нанесет удар разрушителям. Но пока не время. Посмотрел на сектор с мобами. Те активно восстанавливались. Также еще в двух вселенных несколько цивилизаций готовились к атаке. Атаковать только одну, хотя и значимую вселенную, не стоит. Надо нанести удар сразу по нескольким, значимым для операторов, и обязательно по станции «Надежда». Хаос бросил взгляд на апокалипсиса. Тот трудился в своем сегменте, пытаясь развалить цивилизацию изнутри. Вызвать голод, междоусобные войны, разруху, техногенная катастрофа и природные катаклизмы. У него получалось неплохо. Тем не менее, он не преуспел. А вот вселенная Каниша очень успешно осваивается Кипдиго. Каниши и Аробами, под личиной которых скрывались Джао. Присутствовали и остатки Межгалактического союза, трудились и добились значительных результатов. На обломках цивилизации орфов поднималась новая цивилизация. Противостоять такой цивилизации никто не мог, но если посеять семена недоверия между Кипдиго и Джао, то всходы могут быть неожиданными. Можно высечь искру, которая разожжет пожар войны между ними. Хаос поставил задачу Апокалипсису усилить давление на этом направлении. Прошлая надежда на войну с цивилизацией Лотос, увы, не оправдались. Флот Ароба взял их под контроль и отправил обратно, заставив негласно работать на себя. Вот и найденная искра, которая разожжет пламя недоверия, которое быстро перерастет в войну. Решив, как поступится в членной канише, перекинулся на родину светлого Талиса — Картина для хаоса тоже безрадостная. Цивилизаций много, войн нет. Жизнь налаживалась. Королев из Северов командовали своими секторами. Оборона налажена, все в порядке. А где же обиженный император Летут, которого свергли? А вот и он. На центральной планете, на воле, но под присмотром охраны. Жил в небольшом коттедже. Хорошая новость. Можно задействовать его и начать новый этап военного противостояния. А все не так плохо, как казалось вначале. Хотя на все эти процессы и действия требовалось время, но у Хаоса его было предостаточно. Он решил сделать паузу. Цивилизации Вселенной Лотос готовы к отражению вторжения. Вот и отлично. Пусть ждут год, два, сто лет, тысячу в конце концов расслабиться и забудут, от кого они охраняют Вселенную. А вот со станцией нужно решать вопрос сейчас. Для этого необходимо выманить ее из вселенной Лотос и уничтожить. Если удастся, то можно считать такой шаг огромной победой. Хаос приступил к разработке плана операции. Операторы Абсолюта наблюдали за действием воинов по созданию команды защитников, не вмешиваясь, но анализируя действия и последствия, которые могут наступить. Пока процесс находился в стадии формирования команды, Алекс кардинально поменял стратегию защиты Абсолюта, предлагая концепцию превентивного удара по хаосу и разрушителю. Стоило попробовать. По крайней мере, последнее столкновение отбросило хаоса от границ Абсолюта. Единый еще и еще анализировал каждый шаг воинов. Они действовали совершенно по-другому. Правда, к чему такая тактика может привести, оставалось непонятно. Очевидно одно — Борьба выходит на новый уровень и захватывает все многомерности. Хаос затаился. Видимо, тоже решает, что предпринять и как действовать. Появились воссозданные им поглотители, часть которых он скармливал разрушителю, повышая его боевые способности и ускоряя восстановление. Одно это говорило о том, что он тратил ценный ресурс к чему-то готовясь. В целом ситуация стабильная. Вселенная Лота защищена. Георгий сумел организовать цивилизации, и теперь ее просторы бороздили флоты всех цивилизаций. Переговоры непростые, но результат хороший. На данный момент Вселенную с наскока не возьмешь. Видимо, Хаос это тоже видит и понимает, что ситуация меняется. Осталось подождать и посмотреть, какие шаги он предпримет. Так думал Единый, но ситуация стала развиваться совсем по-другому сценарию. Алекс с друзьями находился в абсолюте. Меррел мониторили ситуацию в мирозданиях. Зея следила за передвижениями поглотителей. Иерарх анализировал и составлял вероятностные шаги хаоса в будущем. Вариантность получалась большой. Выбрать правильное решение невероятно сложно. Больше ждать нельзя, надо действовать. Хаос подкармливает разрушителя, скорее всего, готовит его к атаке. Вселенная Лотос защищена как на уровне социума, так и на энергетическом уровне. Алекс сделал паузу, а Денон решил воспользоваться этим. «А почему ты думаешь, что он нападет на Вселенную Лотос? Наши приготовления ему видны, и теперь неожиданного вторжения не получится». «Скорее всего, нанесет удар по другим вселенным, менее защищенным». Ника посмотрела на Дэнона и произнесла. «Мы не можем защитить каждую вселенную. Их триллионы триллионов, да еще и в степени!» В разговор вступил Иерарх. «Действительно, все так и есть. Борьба всегда велась на всех уровнях с переменным успехом. Защитить все невозможно. То, что сделано, уже большой прогресс». Хаос нельзя считать ни плохим, ни хорошим. Он создан таким, какой есть. Другой вопрос — для чего? Может, для баланса относительных мирозданий? Вполне может быть, Алекс, стоит добавить, что, как и любая самопроизвольная система с определенной степенью свободы, константа хаоса периодически выходит за рамку поставленной задачи и угрожает нарушением существующих реалий. Поэтому появились мы, чтобы противостоять возможному дисбалансу. Да я внимательно посмотрела на иерарха. Следует заметить, что такие сущности, как вы, просто так не появляются. На моей памяти такого вообще не припомню. Прецедентов нет. Значит, угроза более чем значимая. Угрожающая чему-то большему, чем наш абсолют и наше мироздание. Опять-таки, на уровне предположения. Ведь точно сказать невозможно. «Как-то уж очень сложно», — провибрировал Антон. «То ли дело раньше. Есть враг. С ним и бьемся». «Что же изменилось? Перед нами враг. Хаос. Вот будем биться с ним и с разрушителем. Цель есть, и мы его атакуем». «Прости, воин». «Позволено ли тебе это будет сделать?» «Правилами запрещается атаковать сектор с хаосом и разрушителем». «Понимаю, Иерарх, так было раньше. Но я уже атаковал хаоса, и ничего». Значит, можно. А запреты существуют для того, чтобы их нарушать. Очень странная логика. Неохотно согласился Иерарх. Алекс посмотрел на друзей. Иерарха, размышляя над сказанным, приняв решение, заговорил. Тянуть не будем. Мы в боевом состоянии и можем атаковать Хаоса. А превентивной атакой мы совсем разрушим все его планы. После атаки он будет долго восстанавливаться. А если он победит нас? усомнился иерарх абсолют в любом случае выигрывает много времени наша атака беспроигрышна для абсолюта с любым исходом поэтому готовимся к атаке накапливаем энергию план атаки сообщу позже закончив общение с командой обратился к единому чтобы предупредить тот откликнулся воин с тобой не соскучишься что на этот раз говорил он в несколько игривом тоне для большей доверительности На самом деле он уже все знал, слушая разговоры команды, однако вида не подавал. Возникла идея атаковать хаоса в его секторе. Атаковать всеми силами вместе с аномалией, которая атакует разрушителя. Время подходящее. Они оба не в идеальной форме после недавних битв. К тому же наши атаки точно не ждут. Таким маневром мы сорвем все планы хаоса на ближайшую перспективу и выиграем время для перегруппировки своих сил. План хороший, необычен. Ирах тоже пойдет в атаку? Нет, ему запрещено. Он будет подпитывать нас энергией. Верно. Операторам запрещено атаковать хаосу в его секторе. А почему ты думаешь, что вам можно? Потому что уже однажды атаковал, и ничего. Никто не сказал, что я нарушил правила. И здесь ты прав. Ну, а если вы погибнете в битве с хаосом и разрушителем... При любом раскладе абсолюты и, и «Выигрыша», значит, будет время для организации обороны. Но у меня одна просьба. Если исход будет неблагоприятным для нас, позаботься о станции «Надежда». Анализ верной о станции мог бы и не просить, и так понятно, позабочусь. А вот атаку разрешить не могу. Не могу оставить «Абсолют» без защиты. «Единый. Если атаковать, то только сейчас». Такого второго случая не представится, пока хаос находится в прострации и ослаблен вместе с разрушителем. — Время хорошее, ты верно заметил. — Что касается разрушителя, то не все так, как ты думаешь. Хаос кормит его поглотителями. Он быстро восстанавливается. — Единый? — Надо атаковать, пока не восстановился полностью, — настаивал Алекс. Внезапно к Единому пришло четкое понимание того, что он не может разрешить атаку, но и запретить тоже не может. Нет сомнений, такое понимание пришло не зря. Такие мысли мне внушили. Получается, что защитники будут действовать как бы самостоятельно? Если я дам им полную свободу, то тогда зачем им я? Алекс ждал ответа от Единого, а тот и решил, как лучше сформулировать ответ. Ведь нельзя нарушать запрет. Но если не нарушить, то рушится система операторов Абсолюта. Воины-создатели становятся самостоятельными, ничем не связанными сущностями. Стоит добавить, и никому не подчиняющимися. В связи с этим вспомнился поступок Иерарха. Быть может, он поступил дальновидно. «Воин Абсолюта, оставляю решение атаковать территорию хаоса на твое усмотрение». поступить так, как считаешь нужным в этой ситуации. Невероятно обтекаемое разрешение, где соблюдены ограничения, а авторитет единого не пострадал, скорее даже стал гораздо крепче. Алекс проникся величием задачи. Он воспринял такой ответ, как доверие, понимая, что взваливает на свои плечи колоссальную ответственность. «Благодарю, единое, я приму уверенное решение, не сомневайтесь, защитники абсолютно вас не подведут». И Единый промолчал, и так сказано много. Он чувствовал свою нерешительность в этот момент. Первым желанием было нарушить ограничения. Но он не решился, понимая, что стоит на грани, и, скорее всего, нарушит в следующий раз, а может быть, даже и в этот. Ситуация далека от завершения». Переговорив с Единым и получив карт-бланш на действия защитников, так он считал, Алекс уверенно приступил к заключительному этапу операции. операции, которая могла изменить расклад сил в высших эшелонах управления мирозданиями. Ирах посмотрел на Алекса с пониманием. Его опыт подсказывал, что команда защитников Абсолюта получила разрешение на атаку. Не мог Алекс самостоятельно принять такое решение. Правда, полной уверенности не было. Уж очень нестандартная ситуация».